Моя женитьба Моё неприятие брака объясняется двумя причинами. Во-первых, если мужчина женится на девушке из другой местности, то молодые не видят друг друга до свадьбы, и значит, брак становится авантюрой, вызывающей страх. Во-вторых, что касается лично меня, я замыслил побег из финикового сада, мечтая покинуть эту захолустную горную деревню, и свадьба, несомненно, пошатнула бы мою решимость. Однако все мои возражения не заставили мать пойти на компромисс. Напротив, она ускорила заключение брака. Моя мать из тех, кто требует беспрекословного подчинения, любое непослушание и сопротивление сурово наказывается. Отец прожил с ней всю жизнь, но, к сожалению, слишком поздно понял эту особенность ее характера. Когда главным воротом подносили Паланкин с невестой, я вышел встречать ее, как велела мать. Но тут мне вдруг приспичило отлучиться по большой нужде, да так, что я не мог терпеть. Пришлось бежать в рощу на околице. Однако, когда я присел там, у меня ничего не получилось. Монах Дзюдзинь каждые несколько минут приходил поторопить меня. «Давай уже! Планкин прибыл в деревню!» В этот момент я услышал, как в воздухе взрываются петарды, и запах серы и бумажных фитилей ручейком просочился в рощу. Монах нетерпеливо топтался на опушке, но я сознательно медлил, тщетно пытаясь в последний раз пойти наперекор воле матери. Когда я вслед за монахом вошел в ворота финикового сада, красный паланкин уже поставили во внутреннем дворе. Я увидел, что на его крыше тонким слоем лежит иней. Несколько незнакомых женщин помогли невесте выбраться наружу. Ее ципао зацепилась за один из бамбуковых крючков на паланкине, и в разрезе мелькнули тёмно-красные трикотажные кальсоны. Ципао — традиционное китайское платье, облегающего силуэта с воротником-стойкой. Девушка засуетилась, и покрывало сползло с её головы, её лицо раскраснелось от ветра, а в глазах одновременно отражались и радость, и печаль, когда она робко оглядывала окружавшую её толпу. Не знаю, то ли её жалкий беспомощный вид вызвал у меня ощущение, что всё это уже было когда-то раньше, то ли наоборот, из-за возникшего ощущения дежавю мне показалось, что она выглядит несчастной. Но меня это сразу же тронуло. Моё дыхание участилось, и меня охватило странное чувство при мысли, что теперь эта высокая незнакомка будет находиться рядом со мной круглые сутки. Я даже испытал некое подобие эйфории и подумал, что совершенно напрасно целый месяц спорил с матерью из-за этого брака. Монах взял меня за руку и потащил к невесте. Она, дрожа на холодном ветру, быстро взглянула на меня. Сваха, провожавшая ее из родительского дома, смерила меня холодным взглядом и оттолкнула с дороги. Гости, не обращая внимания на мое смущение, обступили невесту и двинулись в сторону центрального двора. Мы с монахом Дзюдзинем недоуменно переглянулись и в растерянности остались стоять посреди двора. Он потрепал меня по волосам, отряхивая с них травинки и паутину, а потом, наконец, придумал, как меня утешить. «Не торопись. Рано или поздно стемнеет». Невеста была из деревни Дудзе. Дудзе — деревня известна тем, что здесь, в годы заката династии Цинь, Ченшен поднял первое крестьянское восстание. Ее звали Дудзюань, что значит «кукушка», И большую часть времени до приезда в финиковый сад она провела на лодке. Долгие годы жизни на воде сделали ее кожу смуглой. Она всегда поджимала губы и редко с кем разговаривала, но когда улыбалась, ее рот слегка приоткрывался, обнажая ряд белых зубов. Позже дюань рассказала мне, что в день свадьбы, выйдя из Паланкина, она сразу узнала меня, несмотря на то, что у нее заребило в глазах от множества незнакомых мужчин. Я видела тебя во сне еще, когда жила на лодке, — сказала она. В полдень, когда все сидели за чаем в гостиной, Сваха дернула Дзюань за подол платья и тихо спросила. «Ты видела жениха?» «Видела», — ответила Дзюань. «Я заметила некоторое сходство жениха с этим лысеющим немолодым мужиком», — решительно заявила Сваха. Она имела в виду дзюдзиня, монаха, который по случаю праздника обрел голову, нарядился и сиял от радости. Темнота, о которой говорил монах, быстро приближалась. Я вошел в украшенную спальню. Мать как раз разговаривала с Дудзюань. Увидев меня, Дудзюань слегка заёрзала на деревянной скамье, и хотя я не подсел к ней, как она рассчитывала, я почувствовал тепло внутри. Ее лицо было похоже на только что созревший гранат, одновременно застенчивое и смелое. Впоследствии я часто видел это выражение безмятежности на лице жены, когда она возилась с клубком ниток или гладила одежду. Долгое время после ухода матери мы просто смотрели друг на друга, не говоря ни слова. В печи ярко горел огонь, дрова потрескивали, и от пламени край кровати раскалился чуть не до красна. Ночью я лежал в постели, слушая, как северный ветер свистит за окном и ощущал сонливость, какой раньше никогда не испытывал. Мы заснули, отвернувшись друг от друга, Но на следующее утро я обнаружил, что Дудзюань, свернувшись калачиком, спит в моих объятиях, а её зубы тихонько клацали, когда она издавала ровный лёгкий храп. В теле Дудзюань чувствовалась свойственная женщинам водного края раскованность и уверенность. Она спокойна, как вода, и свободна, как ветер. Это было именно то, на что я и надеялся. Брак по сговору принёс мне неожиданное умиротворение, которая, однако, оказалась недолгим и вскоре закончилась. Моё настроение всегда портилось из-за неприятных мыслей о прошлом, подобно роднику с чистой водой, который внезапно мутнеет. Однажды вечером Дудзюань рассказала мне, что как-то раз она стирала бельё у причала, и когда возвращалась домой, её остановили несколько деревенских парней. Они принялись грубо подшучивать над ней и дразнить, говорили ей грязные слова. Один из них даже сказал Дудзюань, чтобы она ждала его на пристани у канала в третьем часу ночи. «Разумеется, я не собираюсь ничего такого делать», прошептала Дудзюань, расковыривая ножницами свечу. В колеблющемся свете свечи лицо Дудзюань казалось размытым, как будто я смотрел на нее сквозь туман. На следующее утро, когда Дудзюань отправилась в поле собирать золотые лилии, на околице пути снова преградила все та же компашка. Прокаженный Сун заигрывал с ней, а когда увидел, что я прохожу мимо, даже ухом не повел. Посмотрел на меня своим обычным мрачным взглядом, после чего парни потихоньку разбрелись, кто куда. Дойдя до берега канала, Сун обернулся и крикнул. «Когда ляжешь спать с ней, то и от моего имени там пару разочков!» Вскоре после переезда в Финиковый сад Дудзюань сблизилась с пуговкой. Они часто ходили вместе на рынок и на мельницу молоть муку. Вместе поливали недавно посаженные цветы и деревья во дворе. Днем они были неразлучны, как сестры, а по вечерам сидели рядом под лампой, занимались рукоделием и ворковали, как голубки, на понятном только им двоим языке. Пуговке в ту пору было 26 или 27 лет, но не рожавшая женщина всегда как девственница. Когда мы с Дудзюань ложились в постель, я часто думал о пуговке, о ее зрелом упругом теле, Постельные утехи с дудзюань еще больше разжигали мою страсть к пуговке, и иногда мне казалось, что я занимаюсь этим не с женой, а с ней. Я не мог выбросить эту мысль из головы. Однажды я столкнулся с пуговкой в галерее и тихо рассказал ей обо всем, но вопреки моим ожиданиям она не просто не обрадовалась, а обхватила колонну и разрыдалась. После этого случая пуговка при каждой встрече со мной опускала глаза, и удирала прочь, как испуганная кошка. Вероятно, Дудзюань тоже ощутила напряженность, возникшую в наших с пуговкой отношениях, но она никогда ни о чем не спрашивала меня и продолжала болтать и смеяться с пуговкой, как ни в чем не бывало. Мать, казалось, постарела за одну ночь. Ее плечи поникли, глаза впали, а под ними появились темные круги. Она целыми днями бесцельно сновала по двору туда-сюда. И постепенно всем стало ясно, что она лишняя в Финиковом саду. Ее память была уже не так остра, как раньше, и когда она говорила, то изо рта у нее капала слюна. Иногда она по полдня смотрела на стену, силясь вспомнить, что же хотела сделать. Иногда она приходила в мою комнату с кухонным ножом и несколькими головками лука. В этом году, во время праздника Цинмин, Цинмин, День поминовения усопших. Она вдруг предложила пойти на могилу отца. Мы с монахом Цзюдзинем очень удивились, ведь отца не было в живых уже столько лет, что все члены семьи почти забыли о нем. В тот день мы отправились на могилу отца, которая давно обветшала, подсыпали земли, а также по просьбе матери украсили могилу новой двойной шапкой. Во время праздника Цинмин принято убираться на кладбище, Нужно подсыпать земли, а также установить на могилах чешевидные грибы земли, которые называют могильными шапками. Несколько дней спустя Дюдзюань нерешительно, но совершенно серьезно сообщила, что ей приснилась смерть матери. Дюдзюань верила в сны и в свои собственные предчувствия больше, чем любая другая женщина в Финиковом саду. Например, однажды ей приснилось, что в дождливый октябрьский день я убежал из дома, и она разрыдалась, Это по-настоящему взволновало меня. Действительно, в тот момент по совету одного деревенского шэньши я собирался уехать из финикового сада в Синьян. Шэньши принято называть людей, получивших традиционное конфуцианское образование, сдавших государственные экзамены на ученую степень. Я готовился к поездке втайне от всех, никому даже полслова не сказав об этом. Я часто просыпался по ночам от плача «Дудзуань». Она подолгу вглядывалась в меня, и ее лицо напоминало зеркало в лучах заходящего солнца. Через месяц, когда я сообщил жене, что на следующий день покину финиковый сад, она не выказала ни малейшего удивления, заявила мне своим обычным решительным тоном. «Возьми меня с собой». Мать тогда уже тяжело болела, и финиковый сад был погружен в мрачную атмосферу. Дудзуань, словно желая загладить вину за свое долгое молчание, разговаривала со мной весь день и всю ночь напролёт. Она рассказывала о жизни на воде в родной деревне, о своём дедушке, о лодке, которая дрейфовала по реке, о кольце, которое она когда-то обронила в воду. Она говорила и говорила, будто кто-то завёл граммофон, и историй было больше, чем семян в подсолнечнике. Из-за внезапной смерти матери мне пришлось отложить поездку на несколько месяцев. Я отправился в путь на рассвете хмурым октябрьским днём, Я успел уйти очень далеко по той самой дороге, которая вела от гор к деревне. А Дудзюань так и стояла, держась за дверной косяк, и глядела мне вслед, будто надеялась, что я внезапно передумаю и вернусь к ней. На протяжении долгих лет, пока я служил в армии, вплоть до того дня, когда я впервые увидел бабочку в Дуни, я ясно помнил лицо Дудзюань в момент расставания.